Слезный дар Мир, который люди открыли внутри себя, оказался богаче, чем тот мир, который облекает нас снаружи. То, что происходит в человеческом сердце, христианство сочло более значимым, чем то, что свершается вокруг. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Эту же несоразмерность внутреннего измерения человека с измерениями внешнего мира прекрасно выразил Пастернак. Не и перевороты для новой жизни открывают путь, а откровения, бури и щедроты души, воспламененной чьей-нибудь после грозы. Ощущение того, что два мира есть у человека – «Один, который нас творил, другой, который мы от века творим по мере наших сил». Боротынский станет настолько своим для европейской культуры, что даже Заболоцкий, насколько я понимаю, это был человек далекий от церковности, свидетельствует о той же самой иерархии ценностей. «Душа в невидимом блуждала, своими сказками полна, незрячим взором провожала». Природу внешнюю она. Для историков же литературы переломом, обозначающим переход от античности к европейской культуре, является исповедь блаженного Августина. Эта книга, написанная в начале V века, впервые повествует о внутреннем сюжете, о том, что происходит в душе человека. Персонажи античных произведений внутренне статичны, Их характер скульптурен, высечен уже с самого начала. Просто меняются обстоятельства вокруг них, и перемена декораций бросает разные отцветы на героя, высвечивая то одну его грань, то другую. Но евангельская проповедь покаяния призвала к переменам внутри человека. О том, как происходит в человеке метаноя, перемена ума покаяния, и поведал Августин в своей предельно искренней книге. О юноше я был очень жалок и особенно жалок на пороге юности. Я даже просил у тебя целомудрия и говорил, дай мне целомудрие и воздержание, только не сейчас. Блаженный Августин Исповедь. Та же честность столетием позже звучит в признании святителя Григория Великого, и о жизни врагов мы молимся, и однако же боимся, как бы нас не услышал Бог». Евангельский призыв к покаянию возвещал, что человек освобожден от тождественности себе самому, своему окружению и своему прошлому. Не мое прошлое через настоящее железно определяет мое будущее, но мой сегодняшний выбор. Между моим прошлым и минутой моего нынешнего выбора есть зазор, и от моего выбора зависит какая из причинно-следственных цепочек – Тянущихся ко мне из прошлых времен Замкнется во мне сейчас То, что было в моем прошлом Может остаться в нем Но я могу стать иным О том, как покаяние воздвигает стену Защищающую меня от засилия Моего греховного прошлого Говорят два эпизода из церковного предания Чтобы они были понятны Надо вспомнить два обстоятельства Одно чисто бытовое, другое духовное Первая из них состоит в том, что классическая завязка некоего повествования из жизни монахов гласит «Пошел монах в город». А в городе, как известно, встречаются женщины. Среди них, как гласит молва, встречаются труженицы панели. В круге же последних предметом профессиональной доблести считается умение соблазнить монаха. Мол, затащить к себе в номер какого-нибудь морячка – Так это кому ж красоты не доставала, а ты вот попробуй монаха соблазнить, тогда и посмотрим, чего ты стоишь на нашем бульваре капуцинов. Второе же обстоятельство, без знания которого ниже приведенные истории не будут понятны, состоит в том, что когда лукавый, пишу это слово с некоторой нерешительностью, которую прекрасно объясняет мой профессиональный анекдот анекдот почти что про меня. Итак, представьте, что православный миссионер выступает перед образованной интеллигентной университетской аудиторией, и по ходу своей речи он доходит до необходимости употребить неприличное слово «бес». Миссионер не первый раз общается с подобного рода аудиторией, знает ее привычки, вкусы и немощи. Он понимает, что эта публика еще слово «бог» как следует не научилась понимать, В постсоветской образованной среде вместо этого непонятного слова принято употреблять что-нибудь попроще, скажем, «биоэнергоинформационное поле Вселенной». И понятно, что если в этой аудитории слово «бог» норовят подменить каким-нибудь якобы синонимом, то «ноосферой» обзовут, то «космосом», а то и вообще «моё высшее я», то уж слово «бес» тем более гарантированно вызовет возмущение просвещенной публики. Миссионер знает, насколько прав Дмитрий Мерешковский «Черт хитер, он делает смешными тех, кто на него показывает». И тогда миссионер решает выразиться попонятнее, то есть на жаргоне своих слушателей, и говорит, и вот в эту минуту к человеку обращается мировое, трансцендентально-персональное, онтологически пастазированное тоталитарное зло. Тут бес высовывается из-под его кафедры и переспрашивает, «Как, как ты меня назвал?» Повтори, а то я не расслышал. Так вот, когда лукавый подталкивает человека к греху, он влагает в нашу голову дискетку с незатейливым файликом. Ну, разок-то можно. Ну, согрешишь, а потом покаешься. Ты же слышал, что Бог милосерден, он простит. После же греха тот же собеседник ловко меняет дискету, и теперь с нее считывается уже иная мыслишка. Ну, все, парень доигрался. Какой теперь из тебя монах? священник, семинарист, христианин, ты знаешь, что за этот грех на суде с тобой будет? Ты же знаешь, что судья справедлив и правосуден. Так что там у тебя шансов никаких. Поэтому, знаешь, семь бед один ответ. Давай еще разок. И вообще оставайся в миру, живи, как все. В будущей жизни ничего хорошего тебя уже не ждет, так ты хотя бы здесь поживи, как люди. На строгом языке святых отцов это выражается предостережением, Прежде падения нашего бесы представляют нам Бога человеколюбивым, а после падения – жестоким. Преподобный Иоанн Лествичник, Лествица «Бесчеловечный наш враг и наставник блуда внушает, что Бог любив, и что Он скорее прощение подает всей страсти, как естественной. Но если станем наблюдать за коварством бесов, то найдем, что по совершении греха Они представляют нам Бога праведным и неумолимым судьею. Первое, они говорят, чтобы вовлечь нас в грех, а второе, чтобы погрузить нас в отчаяние. Преподобный Иоанн Лествичник, Лествица. Должно же быть все наоборот. Прежде греха, когда борешься с греховным помыслом, приводи себе на ум память о Божьем суде, а уже если грех произошел, если мы пали, то прежде всего ополчимся против беса печали. Преподобный Иоанн Лествичник, Лествица Дело в том, что отчаяние фиксирует нас в нашем состоянии падшести. Отчаяние парализует волю. Отчаяние увековечивает состояние греха. По верной мысли историка Зелинского, отчаяние – это интеллектуальная смерть. Зелинский – соперники христианства. Этому параличу нельзя поддаваться. Доходят те, кто после каждого поражения встают и идут дальше. Подвиг именно в этом и состоит — никогда не сесть оплакивать. Плакать можно по дороге, по пути. А когда дойдешь до цели, падешь на колени перед Спасителем и скажешь «Прости, Господи, на всю Твою любовь я ответил цепью измен, а все-таки я пришел к Тебе, а не к кому-нибудь другому». Митрополит Антоний Блум о свободе и призвании человека. И вот для того, чтобы растождествить себя и свой грех, надо восстать против отчаяния. В церковном лексиконе отчаяние оказывается антонимом покаяния. Покаяние есть отвержение отчаяния. Преподобный Иоанн Лествичник Лествица. Чтобы вернуть себе возможность действовать, возможность созидать свое будущее, нужно прежде всего свалить со своих плеч груз отчаяния. И в этом случае полезна память о Божьем милосердии. Мысль о милосердии Божьем принимай только тогда, когда видишь, что вовлекаешься в во глубину отчаяния. Преподобный Иоанн Лествичник Лествица. Теперь будут понятны краткие монашеские повествования. Два брата, будучи побеждены блудной похотью, пошли и взяли с собой женщин. «После же стали говорить друг другу, что польза для нас в том, что мы, оставив ангельский чин, пали в эту нечистоту и потом должны будем идти в огонь мучения. Пойдем в пустыню». Пришедши в нее, они просили отцов назначить им покаяние, исповедав им то, что они сделали. Старцы заключили их на год, и обоим по-ровному давались хлеб и вода. Братья были одинаковы по виду. Когда исполнилось время покаяния, Они вышли из заключения, и отцы увидели одного из них печальным и совершенно бледным, а другого с веселым и светлым лицом, и подивились ему, ибо братья принимали пищу поровну. Посему спросили они печального брата, какими мыслями ты был занят в келье своей. «Я думал, — отвечал он, — о том зле, которое я сделал, и о муке, в которую я должен идти, и от страха при льпе кость моя плоти моей» Псалом 101 стих 6. Спросили они и другого, «А ты о чем размышлял в келье своей?» Он отвечал, «Я благодарил Бога, что Он исторг меня от нечистоты мира сего и от блудного мучения, и возвратил меня к этому ангельскому житию, и, помня о Боге, я радовался. Старцы сказали, покаяние того и другого равно пред Богом». Древний потерик. У Господа разные святые, один приходит к нему с радостью, другой в суровости, и обоих Бог приемлет с любовью, преподобный Макарий Великий. Цитируется по митрополит Вениамин Фетченков «Божие люди». Вторая история была такой. Брат пошел набрать воды в реке и встретил женщину, стирающую одежду, и случилось ему пасть с нею. Сделав же грех и набрав воды, пошел в келью. Бесы же приступая и воздвигая помыслы опечаливали его славянский оскорблях его говоря куда ты идешь нет тебе спасения зачем мир лишаешь себя познав же брат что они хотят совершенно его погубить сказал помыслам откуда вы пришли ко мне и опечаливаете меня чтобы я отчаялся не согрешил я и снова сказал не согрешил Войдя же в келью свою, безмолвствовал, как и прежде. Бог же открыл одному старцу, соседу его, что такой-то брат Пав победил. Этот старец пришел к нему и говорит, «Как ты пребываешь?» Он же говорит, «Хорошо, отче». И снова говорит ему старец, «Не было ли у тебя скорби о чем-либо в эти дни?» Говорит ему, «Ни о чем». И сказал ему старец, «Открыл мне Бог, что ты, Пав, победил». Тогда брат рассказал ему все случившееся с ним. И старец сказал ему, «Воистине, брат, рассуждение твое сокрушило всю силу вражию». Пролог, 21 мая. Третий рассказ передает Владимир Соловьев. В Нитрийской пустыне спасались два отшельника. Пещеры их были в недалеком расстоянии, но они никогда не разговаривали между собой, разве только псалмами иногда перекликаются. Так провели они много лет, и слава их стала распространяться по Египту и по окрестным странам. И вот однажды удалось дьяволу вложить им в душу обоим за раз одно намерение, и они, не говоря друг другу ни слова, забрали свою работу, корзинки и подстилки из пальмовых листьев и ветвей, и отправились вместе в Александрию. Там они продали свою работу и затем три дня и три ночи кутили с пьяницами и блудницами, после чего пошли обратно в свою пустыню. Один из них горько рыдал и сокрушался. «Погиб я теперь совсем окаянный. Такого неистовства, такой скверны ничем не замолишь. Пропали теперь даром все мои посты и бдения, и молитвы. За раз все безвозвратно погубил». А другой с ним идет и радостным голосом псалмы распевает. «Да что ты, обезумел, что ли? А что? Да что ж ты не сокрушаешься? А о чем мне сокрушаться? Как? А Александрия?» Что ж, Александрия, слава Всевышнему, хранящему сей знаменитый и благочестивый град. Да мы-то что делали в Александрии? Известно, что делали, корзины продавали, святому Марку поклонились, прочие храмы посещали, в палаты к благочестивому граду правителю заходили, с монаха Любивую Донную Леонилу беседовали. Да ночевали-то мы разве не в блудилище? Храни Бог! Вечера, ночь провели мы на патриаршьем дворе». Святые мученики, он лишился рассудка. Да вином-то мы где упивались? Вина и яст кушали мы от патриаршей трапезы по случаю праздников введения в храм Пресвятые Богородицы. Несчастный! Отцеловался-то с нами кто, чтобы о горшем умолчать? А Лабзанием Святым почтил нас на расставании Отец Отцов, блаженнейший архиепископ Великого града Александрии, всего Египта, Ливии же и Пентаполя, и судья вселенной Кир Тимофей со всеми отцами и братьями его, бога избранного Клира. Да ты что, насмехаешься, что ли, надо мной? Или за вчерашние мерзости в тебя сам дьявол вселился? С блудницами скверными целовался ты, окаянный. Ну, не знаю, в кого вселился дьявол. В меня ли, когда я радуюсь дарам божиим,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 бросился на своего товарища и стал изо всех сил его бить. После этого они молча пошли к своим пещерам. Один всю ночь убивался и, оглашая пустыню своими стонами и воплями, рвал на себе волосы, бросался на землю и колотился об нее головой. Другой же спокойно и радостно распевал псалмы. Наутро кающемуся пришла в голову мысль. «Так как я долголетним подвигом уже стяжал особую благодать Святого Духа, которая уже началась проявляться в чудесах и знамениях, то после этого, отдавшись плотской мерзости, я совершил грех против Духа Святого, что, по слову Божию, не прощается ни в семь веке, ни в будущем. Я бросил жемчужину небесной чистоты мысленным свиньям, то есть бесам. Они потоптали ее, и теперь, наверное, обратившись, растерзают меня. Но если я во всяком случае окончательно погиб, то что же я буду делать тут, в пустыне? И он пошел в Александрию и предался распутной жизни. Когда же ему понадобились деньги, то он в сообществе с такими же гуляками убил и ограбил богатого купца. Дело открылось, он был подвергнут Градскому суду и, приговоренный к смертной казни, умер без покаяния. А между тем его прежний товарищ, продолжая свое подвижничество, достиг высшей степени святости и прославился великими чудесами, так что, по одному его слову, многолетние бесплодные женщины зачинали и рожали детей мужеского пола. Когда пришел день его кончины, изможденное и засохшее его тело вдруг как бы расцвело красотой и молодостью, просияло и наполнило воздух благоуханием. По смерти его... Над его чудотворными мощами создался монастырь, и имя его из Александрийской церкви перешло в Византию, а оттуда попало в киевские и московские святцы. «Вот, значит, и правду я говорю», — прибавлял Варсанофий, — «все грехи не беда, кроме только одного — уныния. Прочие это все беззакония они совершали оба вместе, а погиб-то один, который унывал». Владимир Соловьев, «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории». Удивительные свидетельства. На вершине покаяния надо уметь совместить в себе два как будто несовместимых самоощущения. С одной стороны «меа кульпа» – «моя вина, мой грех», а с другой – «это не я». Так больной приходит к врачу, показывая свою руку с заноза, и молит. «Доктор, это по моей дуре эта заноза оказалась во мне. Но ведь эта заноза – это не я. Можно ли сделать так, чтобы заноза была отдельно, а моя рука отдельно?» В покаянии человек силой отталкивается от своего прошлого, сбрасывает его с себя, кричит ему в лицо «я больше не хочу, как прежде жить», а оборачиваясь к Богу «я больше не хочу тебя терять». Покаяние действительно может менять прошлое. Во всяком случае, его влияние на настоящее. На вопрос, если Бог всемогущ, то может ли он сделать бывшее небывшим? Христианская традиция покаяния говорит, да, может, если прошлое будет раскаяно. Некогда один монах попробовал освободить от беса, приведенного к нему одержимого человека. Бес же заявил, что монах сам принадлежит ему. Услышав это, брат, знавший кое-что за собой, отошел и ушел. Отыскав священника, он исповедал ему те грехи, о которых особенно сокрушался, и, вернувшись назад, сказал бесу, «Скажи-ка мне, несчастный, что я сделал такого, за что должен быть твоим?» — отвечал ему бес. «Немного раньше хорошо я знал это, а теперь ничего не помню». Корсавин — основой средневековой религиозности в XII-XIII веке, преимущественно в Италии. Петербург, 1915 год. Эта идея пластичности человека, его переменчивости и, значит, сложности очень многое продила в европейской культуре. Вся русская классическая литература с ее заботой о маленьком человеке выросла из этой евангельской идеи. Но сегодня неоязыческая идея фатума для пущей экзотичности назвавшего себя кармой, вновь любо дорого умам европейских неоязычников. И оккультисты даже сетуют. Мол, люди, избалованные христианством и привыкшие к мысли о своей свободе, не сразу соглашаются с тем, что на самом деле вместо них карма творит свое. Рерихи – беспредельность. Нелегко человеку принять истину о его зависимости. Ведь тут цепь существования не прервать, не выделить себя, не приостановить течение, как один поток вселенная. Рерихи – беспредельность. Если человек есть всего лишь микрокосмос, всего лишь частица Вселенной, тогда и в самом деле нельзя ни выделить себя, ни приостановить течение. Но если человек надкосмичен, если в его глубине есть выход к надкосмическому Богу, то человек может сопротивляться любым детерминациям и, вопреки всему, стоять в свободе и истине. Насколько это христианская убежденность в нашей свободе, Без этой убежденности не могло бы быть и раннехристианского мученичества. Была странна для язычников, видно из ее сегодняшнего неприятия неоязыческой теософией. Жизнь дается только раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно. Это кристально антихристианская фраза. Жизнь и состоит в том, что человек каждое мгновение стыдится себя вчерашнего, и только потому и растет. Жизнь дается только раз, и потому прожить ее надо так, чтобы каждое мгновение твоя совесть говорила тебе «ты поступил со мной неправедно». Дар совестного жжения. Если за жизнь не стыдно, значит, я не расту и умираю без покаяния. Покаяние радостно, потому что дарит надежду на обновление. Оно радостно, потому что открывает меня другого для меня же. Я разнообразнее, чем сам думал о себе еще недавно». Очень точно об этом у Пушкина, когда б не смутное влечение. Забыл бы всех желаний, трепет, мечтою б целый мир назвал, и все бы слушал этот лепет, все б эти ножки целовал, и слушал бы и целовал бы, когда б не смутное влечение чего-то жаждущей души. Куда влечение, что за жаждой его томит, теперь не говорит, видно, слов таких нет даже у него». Валентин Непомнящий, Пушкин, русская картина мира. Кстати, и другой русский гений Достоевский тоже отступил перед несказанностью этой новизны. Он подводил своих героев к покаянию, но никогда не описывал их следующую жизнь.